«Завтра меня не будет с утра, но вечером я вернусь, и мы продолжим этот разговор уже в моей спальне, красавица». Он просверлил ее взглядом, и Лина чувствовала, как он сопротивляется внушению. Какая сильная у него энергия. Очень скоро ее собственное начнет иссякать от недостатка крови вампира. Уже сейчас она начинает чувствовать легкое недомогание. Повелитель довольно быстро поймет, что она применяет к нему силу внушения. «Непременно, Антуан». Я отдохну и буду с нетерпением ждать вашего возвращения. «Кстати, ты наверняка голодная. Здесь совсем рядом кухня. Ты можешь свободно взять еду из холодильника. Прости, личных поваров у меня здесь нет». «Конечно. Зачем тебе повар, когда еда сама к тебе идет? Как на подстилке». Лина закрыла за ним дверь и прислонилась к ней спиной. Сегодня ей удалось этого избежать. Как долго она сможет оттягивать момент?» Завтра ее уже ничто не спасет, если она не получит свою порцию вампирской крови. Только бы Ник и Самуил выследили ее по сигналу мобильного: нашли это место как можно быстрее. Ирина прижала сумочку к груди и прошлась по скромно обставленной спальне: Нет, она не уснет в этом месте, среди кровожадных вампиров. Антуан ни разу не заговорил с ней о работе. Черт, да ведь нет никакой должности! Все это просто прикрытие, поиск новых девушек для кровососа хозяина. Умных, красивых и... одиноких. Вот почему так тщательно у нее выспрашивал о семье, о родных. Таким способом этому садисту находят жертв. «Какая же я дура!» – решила, что он взял меня на работу. «Идиотка!» «Да я просто мясо, мышка для этого льва, который хочет играть в эту игру снова и снова. Только он ошибся на этот раз. Я вовсе не жертва и не позволю себя выпить» как все другие дурочки, которые попались на эту удочку. Лина прошла к тумбочке и поставила сумку. Посмотрела на свое отражение в маленьком овальном зеркале. Совсем на себя не похожа. Бледная, испуганная. Неизвестность пугала все больше и больше. Вокруг одни враги. Как она будет знать, что уже можно действовать? Как поймет? В сумочке пискнул смартфон. Лина быстро его достала и посмотрела на экран. «Как ты?» «Это Ник». Ее сердце подпрыгнуло от радости. Она не одна, про нее помнят. «В порядке. Я там!» Тихо напечатала девушка и прислушалась. «Мы уже знаем. Как я узнаю, когда?» «Я напишу тебе. Мне страшно. Все будет хорошо. Берегись, Чанкра. Держись от него подальше. У тебя мало времени». Лина услышала шорох за дверью и тут же выключила сотовый. Сунула его под матрас. В дверь громко постучали. Лина с опаской подошла к двери, а потом резко распахнула. На пороге стоял слуга в темной униформе. В руках он сжимал пакеты. Протянув их Лине, он вежливо поклонился и ушел. Все работники Антуана напоминали роботов. Даже не вампиров, а вообще бездушных истуканов. Девушка заглянула в свертки и увидела аккуратно сложенную одежду, чем-то напоминающую робу слуг. Неужели хозяин решил и ее заставить носить униформу? По-видимому, да. Лина достала три костюма одинакового покроя, но разных цветов. Сплошной комбинезон на молнии спереди, из трикотажного материала с люрексом. Если она наденет эту одежду, эластичный наряд обтянет ее тело, как вторая кожа. Во втором пакете находились высокие сапоги. Точно ее размеры. Значит, Антуан желает видеть ее в этом? Как же ей хотелось швырнуть ему обновки в лицо, вцепиться в него и драть когтями. Она ненавидела его так люто, что от предвкушения расправы с ним у нее зашкаливал адреналин. С каким удовольствием она вонзит кол в его сердце. Вот только дождется знака от Ника и Самуила. Внезапно ее тело скрутил жестокий приступ боли в желудке. Лина тихо застонала. Ее начало бить мелкой дрожью, как при лихорадке. Скоро истечет 24 часа с момента ее последнего принятия нужной пищи. У нее начинается ломка, как у наркоманов. Ее собственная кровь уже превышает количество вампирской и сама очищается, исторгая чужеродную. Если она срочно не найдет, где взять дозу, скоро ей станет совсем плохо. Фэй рассказывала, как это бывает. Лина задумалась всего на минуту, а потом быстро стащила с себя деловой костюм и облачилась в одежду, переданную повелителем. Абула сапоги чертыхнулась, когда поняла, что нет носков, и кожа явно натрет ей мозоли. Лина сунула за пазуху пистолет и быстро юркнула к двери. Прислушалась. Тихо. «Что, Градская, докатилась до ручки? Куда собралась? На охоту? Теперь ты пошла даже на это». Лина разозлилась сама на себя. Никаких угрызений совести. Она находится среди монстров. А с волками жить — по волчьи выть. Теперь ее черед немного ими попользоваться. Девушка прокралась по темным коридорам и юркнула на улицу. Глаза быстро сканировали местность в поисках жертвы. Но кроме охранников она никого не увидела. Значит, ее жертвой станет вон тот вампирчик у вышки с автоматом на плече. Выбора нет. Придется его немножко потрепать. Лина решительно пошла к темной фигуре. Парень тут же ее заметил, но не пошевелился. Узнал гостью хозяина и вежливо кивнул. Затем на его лице отразилось недоумение. Охранник понял, что она направляется к нему – Лина кокетливо улыбнулась юноше и вкратчиво спросила. «Вам не скучно здесь одному? Я увидела вашу одинокую фигуру и... решила составить вам компанию». Вампир явно смутился, и его глаза забегали из стороны в сторону, в поиске ненужных свидетелей. Когда он понял, что их никто не видит, он тоже улыбнулся гостья. «Нет, мне не скучно, тем более я скоро заканчиваю». «А можно с вами тут постоять?» «Конечно, можно». Лина почувствовала запах его крови, свежий, молодой, и у нее застучало в висках, а рот наполнился слюной. Голод стал невыносимым, а желание вцепиться зубами в плоть этого вампира – просто навязчивым. Девушка приготовилась к прыжку, клыки пробились сквозь кожу десен. В этот самый момент ей на плечо легла чья-то рука, и она подпрыгнула от неожиданности. Обернулась, и взгляд наткнулся на черную маску. Встретился с темными, как омут зрачками в прозитях. «Что вы тут делаете?» «Болтаем», — ответила Лина, но Макабру уже не смотрел на нее. Он сверлил взглядом вампира. «Как ты смеешь с ней разговаривать, презренный? А как же приказ не заводить знакомств, когда ты на посту?» Парень побледнел, как полотно. «Я... я только ответил на вопросы. Я... «Ты пойдешь и поменяешься с твоим другом прямо сейчас!» «Скажешь, я приказал!» Вампир кивнул и быстро удалился. Макабру повернулся к Лине. «Вам нельзя тут находиться!» Отчеканил он страшным голосом. «Почему?» «Нельзя и все. Приказ хозяина. Так что уходите отсюда. Я провожу вас!» Лине хотелось выйти от досады. Он помешал ей получить еду. Она чувствовала, как в ее организме происходят перемены. Еще секунда, и она начала дрожать, а по спине потекли змейки холодного пота. «Идите за мной и даже не думайте выкинуть какой-либо фокус. У меня нет приказа оставлять вас в живых. При попытке к бегству имею полное право вас убить». Лина с ненавистью посмотрела на него и с трудом подавила желание сказать, что она сама готова вырвать ему сердце. Но девушка сдержалась. «Не думаю, что Антуану понравится такой исход». Сказала она. «Ну, немного разозлится на меня. Да и все. Думаете, вы первая, кто сюда приехала вместе с ним? Не тешьте себя иллюзиями. Здесь таких тьма тьмущая побывала. И никто же ими не вернулся домой. Это я и без тебя знаю. Небось, помог надоевшим подружкам побыстрее исчезнуть», подумала Лина. «Мне не нравится, что Антуан навязал мне обязанность за вами присматривать. Но приказ есть приказ» и поэтому не обсуждается, так что не усложняйте мне задачу. «Я, знаете ли, и не думала, просто хотела прогуляться, а вас могу освободить от своего присутствия, вы можете идти». Он презрительно усмехнулся, и Лине эта улыбка показалась смутно знакомой, но она тут же отмела это чувство, им раньше не приходилось общаться, это точно. «Вы идете. Лина послушно поплелась за ним следом голод начинал одолевать ее все сильнее ломила кости и болели мышцы с трудом давался каждый шаг она даже споткнулась и чуть не упала макабру тут же подхватил ее под руку шею раньше времени ломать не надо у вас забыла спросить он остановился и пристально посмотрел на девушку от взгляда его черных глаз у нее по телу пробежали мурашки страха давай кое что уточним ты никто и звать тебя никак Скоро ты сама это поймешь. Ты очередная бесправная игрушка-хозяина, и он сломает тебя при первой же возможности. Ты вообще понимаешь, с кем связалась? Ноги нужно было уносить, как только тебе предложили эту работу. Теперь уже слишком поздно. Лина с трудом подавила яростное желание сцепиться с ним. Даже страх отошел на задний план, но здравый смысл перевесил эмоции. Она прибережет всю свою ненависть для Антуана. С этим чудовищем... По имени Макабру Лина разберется попозже. Мужчина провел ее до комнаты и, отчеканив каждое слово, сказал «Завтра подъем в семь утра, завтрак в семь тридцать. Не придешь, останешься без еды до обеда. Так что в двадцать девять минут, чтобы пришла в столовую». С этими словами он удалился, а Лина зашла в свою комнату и заперла дверь на ключ. Впрочем, для вампира это жалкая преграда. Девушка разделась и легла в постель мука от жажды стала невыносимой и теперь она стонала как раненое животное горло пекло как после ожога ее сморил тяжелый сон наполненный кошмарами и видениями посреди ночи Лини вдруг почудилась что в комнате кто то есть и пристально на нее смотрит девушка вскочила с постели мокрая от холодного пота спальня оказалась пустой но ей не могло показаться что в рана окне шевелилась а дверь оказалась незапертой. Девушка краем глаза заметила, что на маленьком журнальном столике стоит стакан. Она внимательно на него посмотрела, и вдруг резкий запах крови ударил ей в нос. Лина быстро поднесла жидкость к губам и залпом осушила. Горячая жидкость потекла по венам, наполняя их силой и бешеной энергией. Боль в теле прекратилась, но теперь тревога клещами сжала ее сердце. Кто-то принес ей эту порцию крови, кто-то знает, что она вам дарк. Глава двадцать Влад с мучительным стоном прижался лбом к холодному окну, покрытому красивыми, витиеватыми, морозными завитушками. Кровь струится по венам с бешеной скоростью, руки предательски дрожат. Он все еще не мог до конца осознать, что женщина, которую он поклялся забыть и вырвать из своего сердца, выкинуть из своей жизни, появилась здесь и внесла хаос в его душу. Вот она, всего несколько часов назад стояла перед ним, пылающая гневом, и куда только делась его ненависть, его решимость. Сколько времени он носил в себе эту снедающую изнутри рану, которая, едва начав затягиваться, вновь начала кровоточить и приносить страдания. Лина убила в нем все светлое, все то доброе, что появилось, когда он ее встретил. Она изничтожила его чувства, растоптала и раздавила его своим предательством. Но стоило ему снова ее увидеть, все перевернулось с ног на голову. Влад думал, что забывает ее, но, оказывается, помнил каждую черточку на ее лице. Он думал, что презирает ее, а на самом деле, едва лишь взглянув в изумрудные глаза, потерял самого себя. В горле пересохло. Он думал, что, унижая и оскорбляя ее, испытает удовольствие, но нет, ему невыносимо видеть ее страдания. Влад знал, какие адские мучения причиняет жажда крови, какие перемены происходят в психике и сознании от странного желания получить живительную влагу. Лина находилась на грани. Он чувствовал, как она постепенно сходит с ума. Влад предполагал, что девушка решится напасть на кого-то из вампиров, и он оказался прав. Но позволить Лине сейчас подвергнуть их план такому риску он не мог. Как только обнаружат исчезновение охранника, начнут просматривать камеры наблюдения, о которых Лина даже не подозревает. Как же она разозлилась, что он ей помешал. Она клокотала от ярости. Еще секунда, и Лина бросилась бы на него самого. Но ее выдержки можно только позавидовать. Мужчина слышал, как она стонет от боли и кричит во сне. Он не выдержал. Принес ей то, чего она так жаждала. Его кровь даст ей облегчение на ближайшие десять часов. Потом он постарается отнести ей еще. Несмотря ни на что, Влад ликовал. Он безумно рад вновь ее видеть. Король пока не знал, как все сложится дальше. Кто из них сможет выжить в предстоящем кровавом бою? И как он поведет себя потом? Но в глубине души он был счастлив. Она здесь, рядом. Дышит с ним одним воздухом. И он не в силах от нее отвернуться. Даже больше. Он никогда бы не смог ее бросить здесь одну. Влад отошел от окна и сел в кресло. Постепенно он начинал успокаиваться, хотя мысли в голове кружили сумасшедший хоровод. Он смог взять себя в руки. «Лина здесь, совсем рядом, да ее комнаты рукой подать». Влад чувствовал горький осадок от их беседы. Теперь, когда он обдумывал каждое слово, в глубине души искренне надеялся, что Лина его узнает. Но этого не произошло. Влад горько усмехнулся. Если бы она увидела его лицо, то пришла бы в ужас. «Как же ему хотелось рассказать ей прямо сейчас!» посмотреть ей в глаза, выплеснуть на нее всю ту боль, что накопилась в его душе за эти месяцы. Только бы она продержалась, только бы вытерпела и не сорвалась. Тянуть дальше нельзя, нужно ускорить операцию, напасть как можно быстрее, пока Чанкар Антуана не появился в полигоне и не увидел Лину, пока не объявилась Магда. Нужно немедленно связаться с отцом. Влад включил ноутбук и вновь подключился к интернету зарегистрировался на новом почтовом ресурсе и быстро напечатал. «Папа, нужно действовать завтра, времени мало, и Лина не продержится долго. Если приедет Чанкар, он тут же увидит ее сущность, и тогда Антуан обо всем догадается». Ответ пришел мгновенно. «Когда скажешь?» «Завтра вечером, начинаем. Они не будут ожидать. Я открою ворота в семь часов вечера. Что ликаны и охотники? Они с нами, завтра мы будем там». «Я подам вам знак. Как только ворота будут открыты, посвечу фонарем с вышки. Выключу его три раза. Мы будем готовы уже сегодня. Береги себя и Лину». Влад отключился и вновь задумался. «Завтра решится судьба всего братства. И завтра многие не вернутся домой. Полигон будет усеян трупами». Влад искренне надеялся, что среди мертвых тел врагов будет намного больше. Лину разбудил громкий звук горна. Возвещающий об утренних сборах армии на полигоне. Девушка бросила взгляд на часы и поняла, что до завтрака у нее осталось всего 20 минут. Их хватит на то, чтобы умыться, почистить зубы и быстро одеться. После порции крови, выпитой ночью, она уснула, как младенец. Организм функционировал с новой силой. Чувства вновь обострились. Силы прибавились втройне. Теперь она готова сразиться с дюжиной Макабру и Антуанов. По-прежнему мучил Вопрос кто мог добыть для нее драгоценную жидкость, но ответа на него не было. Оставалось надеяться, что друг объявится рано или поздно. Девушка оделась, посмотрела на свое отражение в зеркале и пришла в ужас. От нового костюма люрекс черного цвета отпечатал каждый изгиб ее тела. Словно вторая кожа. В этом наряде она больше раздета, чем одета. Ну и как в этих тряпках показаться в столовой? У Антуана извращенный вкус. Она похожа на персонажа комиксов. Лин решительно вышла из комнаты и направилась туда, где, по ее мнению, пахло едой. Девушка оказалась в чистой просторной прихожей с очень красивой антикварной мебелью. Все в черно-бордовых тонах, и повсюду царит стерильность, не пылинки. Словно из ниоткуда появилась служанка, она поздоровалась кивком головы и провела девушку в просторную залу с большим столом посередине – На нем красовались дорогие столовые приборы. Женщина оставила Лину одну и удалилась. А девушка почувствовала, как в желудке требовательно заурчала. Она посмотрела по сторонам. На белых стенах развешены картины, старинное оружие. Это все напомнило ей обстановку в доме Влада. Он любил картины, а каждый из них мог рассказать целую историю. А она с интересом слушала, внимая каждому слову, впитывая его бархатный голос. «Влад». Почему она вспомнила о нем именно сейчас, в доме этого сумасшедшего психопата? Воспоминания, как всегда, отозвались тупой болью. Лина уже к ней успела привыкнуть. Научилась с ней уживаться, терпеть и даже любить. Боль говорила о том, что она его помнит. А она не хотела забывать. Он все время живет в ее сердце, в ее снах и мыслях. Легче со временем не становилось и не станет никогда. Скрипнули половицы, и женщина резко обернулась. Макабру застыл на пороге. Черный силуэт в дверях, на лице неизменная черная маска. «Доброе утро. Как спалось?» «Отвратительно», — ответила она и пошла к столу. Макабру с Грацией Пантеры приблизился к ней. И Лина с любопытством принялась его рассматривать. Высокий, мускулистый, тело воина, натренированное и упругое, как пружина. Широкие плечи, мощный торс, прямая спина. Слишком гордая осанка для простого слуги. Этот вампир скрывает особую тайну. Лина чувствовала это нутром. Он не просто плебей Антуана. Такие не преклоняются ни перед кем. Его черное одеяние походит на военную униформу. Штаны заправлены в высокие сапоги и подпоясаны широким кожаным ремнем, за которым поблескивает рукоятка пистолета. Несколько обоим и деревянные колы. К завтраку он спустился в полном вооружении. Рубашка, небрежно расстегнутая вверху, обнажает мощную шею. Его волосы цвета вороного крыла заглажены назад, но непослушная челка все же падает на лицо. Черная маска скрывает его черты, виден лишь подбородок, покрытый аккуратной щетиной и чувственный рот. Впрочем, Лина уже привыкла к тому, что все вампиры дьявольские привлекательны. Мужчина приблизился к ней и протянул руку в кожаной перчатке. Он учтиво поцеловал ей запястье. От прикосновения его прохладных губ она вздрогнула. Его поведение совсем не вязалось с ночной грубостью и хамством. Он самодовольно улыбнулся и сверкнул ряд ослепительно-белых зубов. На миг Лине показалось, что она уже где-то видела эту улыбку. Эти губы с капризным изгибом. Но где? «Вы совершенно сногсшибательны в этом костюме», — заявил он, и Лина собралась была поблагодарить его за комплимент. Но он добавил, «Вы просто не оставили простора для моего воображения». «Точнее, теперь я ясно имею представление, как вы выглядите без одежды». Щеки Лины вспыхнули, и она задохнулась от ярости. «Теперь я начинаю сомневаться, что Антуан так скоро с вами расстанется. Еще бы, такой лакомый кусочек». Его голос низкий, хриплый, местами скрипучий, заставил ее поежиться от неприязни. «Хотите вина?» «С утра?» «Почему бы и нет? Вы слишком бледны, это придаст вашим щекам румянца». «Не то можно подумать, что вы чем-то больны». «А какое есть?» «Грузинское полусухое. Любите?» Только это вино она пила. Другие спиртные напитки не признавала совсем. «Да, это мое любимое вино». Она улыбнулась и тут же смутилась. Черные глаза под маской жгут, как огонь, проникают в самую душу. «А что на завтрак?» Поинтересовалась Лина, чтобы прервать неловкое молчание. «Картофель с грибами, яичница, сыр. На десерт шоколадное печенье». И снова этот испытывающий взгляд. Лина нервно облизала губы и села за стол. Этот вампир нервировал ее больше всех остальных и выводил из равновесия. Каким-то дьявольским образом он угадывал ее вкусы и предпочтения. Мужчина налил им обоим вина и поднял бокал. «Предлагаю выпить за знакомство». «Принимаю». Влад говорил когда-то, что вино – это кровь богов. «Вкус крови богов, не так ли?» От неожиданности девушка вздрогнула. «Я что, сказала это вслух?» «Вампиры не могут читать мои мысли. Как он узнал, о чем я подумала?» «Что именно?» «Вы странным образом озвучили мои мысли». «Я часто умею читать мысли симпатичных малышек». Ухмыльнулся он самодовольно, и кровь бросилась ей в лицо. «Он имеет в виду, что для него я – открытая книга, как те глупые дурочки, которых он убил» а перед этим отымел. В этот момент слуги принесли блюдо с едой и соблазнительно запахло картошкой. Проголодались. Она кивнула и жадно набросилась на еду. Макабрук к своей тарелке даже не притронулся. Он наблюдал за Линой пристально и назойливо. — Вы красивы, даже когда едите. Как вы оказались в этом месте? — Какое это теперь имеет значение? — ответила Лина и промокнула рот салфеткой — Макабру открыл крышку десерта и положил Лине печенья в маленькую тарелку. «Спасибо». «В отличие от Антуана, я умею угождать женщинам. Во всем». Фраза сказана двусмысленно, и Лина почувствовала, как вновь ему удалось лишить ее уверенности в себе. «Хозяин твой любовник». От неожиданности Лина поперхнулась печеньем. «Вам не кажется, что вы перегибаете палку, господин? Как вас там? Макабру?» «Нет, не кажется. Почему я должен соблюдать правила приличия с очередной девкой Антуана? Завтра у него будет новое. Перед всеми не расшаркаешься. Ноги сотрутся». Лина резко встала из-за стола. «Ну все, с меня хватит. Довольно». Макабру рассмеялся, но смех оборвался так же внезапно, как и начался. «Я не отпускал тебя. Сядь на место. Мне приказано проследить, чтобы ты поела, и если надо будет». «Я заставлю тебя это сделать». Женщина с ненавистью на него посмотрела. «Я пленница?» «Нет, что ты. Ты можешь идти на все четыре стороны. Только вряд ли выйдешь живой даже за ограду». Их взгляды скрестились, и Лина побледнела от ярости. «Ну, я жду». Ждете чего?» «Ответа. Вы любовники». «А если я скажу «да», это что-то изменит?» Буду знать, как быстро ты ему наскучишь, и сколько мне еще придется таскаться за тобой. Нет, это ответ на ваш вопрос. Досадно, да и дай свой десерт. Спасибо, я уже не голодна. Я могу идти? Да, можешь. Девушка встала из-за стола и быстро покинула столовую, чувствуя, как он сверлит ее демоническими глазами. После Антуана ты следующий, с ненавистью подумала девушка и яростно хлопнула дверью. Антуан удовлетворенно поставил подпись под новым договором с немецкой автокомпанией. «Новая поставка автомобилей назначена на конец месяца. Лучшая сделка за последний год. Если товар разойдется с той скоростью, на которую он рассчитывал, миллионы закапают на его счет в швейцарском банке. С такой скоростью он переплюнет всех своих конкурентов в Европе. последнее время дела идут как нельзя лучше». Все складывается по плану, и скоро он получит власть, отнятую у него Самуилом и Владом.